Глава девятнадцатая. Сколько? Я правильно услышал? Правильно. Пять золотых вондов, если что. То есть сто статеров. Я едва не сел на пол. Вот э т о н и х р е н а себе. А сколько же тогда берет официальный лекарь? И тут Мак мне выдал, будто услышал мои мысли. Конечно же, ты можешь обратиться к официальному лекарю. Скривился в е х и д н о й усмешке м о р а н Вот только эта услуга будет стоить тебе. Вот десяти вондов, а скорее всего пятнадцать. Это я, убогий, работаю за такие малые деньги. Настоящий же <свят> лекарь тебя р а з д е не т и р з у е т И ты еще будешь счастлив, что вообще что-то получилось. Я же даю гарантию, что больная вернется к прежнему здоровому состоянию, а может даже и лучшему состоянию, чем была раньше. в Прочем, ты все равно этого не поймешь. Иди и приходи уже с деньгами. Без денег я тебя и на порог не пущу. Все, все, я занят. Уходи отсюда. И уходите, это мой колодец. п о б о р м о т а л я слова духа из старого мультика времен моего детства и побрел по улице, слыша, как захлопнулась дверь дома крепости опального мага. Все-таки забавная личность этот маг. Это а к и й непонятный гений, обиженный на весь белый свет. За время пребывания в этом мире я видел двух магов. Один залечивал мне рану, другой лечил Аурику. Первый в принципе взял с меня вполне приемлемые деньги. Из чего вдруг он должен взять такую сумму? А что если проверить, взять доисходить да к нему? Ну так, проконсультироваться. За спрос ведь денег не берут. Хм, а может и берут. Откуда я знаю? Может это как в старом анекдоте про американского адвоката. Сидит он с клиентом в дорогом ресторане. Клиент читает счет за его услуги. Показывает адвокату строку. Это что? Откуда взялась эта сумма? Адвокат и отвечает: В прошлый раз мы с вами были в ресторане, и я вам советовал заливную рыбу. Клиент: А вот это что такое? Адвокат: Вчера перед сном я долго думал о вашем деле. Впрочем, пока не схожу к лекарю, так ничего и не узнаю. С этой мыслью я развернулся на 180 градусов и зашагал в обратную сторону. Не прошло и десяти шагов, как увидел тоскующего у обочины сонного извозчика. Пробудил его гражданское сознание и после десятиминутной торговли взобрался на кожаное сиденье коляски. Сразу же попасть к лекарю мне не удалось. Возле двери его кабинета стояли две кареты без гербов, но вполне такие лакированные и большие, что-то вроде автомобилей Камри в нашем мире. Если кареты с гербом, черные и при шести лошадях сойдут за майбахи, то эти что-то вроде бизнес-класса, фигуры меньшего масштаба, чем гербастые. Но у них имелись водилы и кожаные затылки, которые абсолютно не были намерены пускать меня туда, где сейчас находятся их работодатели. Я мог бы возмущаться даже набуздить этим о ж и р е в ш и м типом, так что потом будут зубы свои собирать по мостовой. Но зачем? Мужики делают свою работу, и почему они должны з а э т о о г р е с т и неприятности? Дело-то не в них. Да и засветка мне совершенно не нужна. Начнется шум, может прибежать стража, и в общем. Черт у такие разборки! Тем более, если не совсем прав. Вот если бы я был уже внутри лекарской, очередь была моя, а они меня попытались оттолкнуть, тогда понятно. А тут надо просто дождаться своей очереди и войти. Ждать пришлось почти час. Я сидел на придорожном камне, на котором было выбито полустертое название улицы, и наблюдал за входом в лекарню. Наконец двери кабинета открылись, и оттуда вышел дородный пузатый, отдувающийся мужчина с пышными усами. Одетый в самый настоящий, как из старого кино, аристократический костюм: л а с и н ы длинный камзол, на груди что-то вроде ордена, на голове вычурная шляпа с пером. Правда, вместо шпаги на пояс его висел длинный кинжал, по размеру и форме очень похожий на с к и ф с к и й а к и н а к Забавный такой фактурный мужик. Однако рита уехала, я приготовился ждать еще полчаса, но минут через десять дверь снова открылась. И на улице появился молодой человек лет двадцати пяти на вид, лощеный с нарумяненными щеками, в светлом почти белом костюме и лакированных светлых туфлях. Если первый мужик выглядел чем-то вроде ландскнеха т на пенсии, этот больше был похож на богемного гея, т о м н о о взирающего на окружающий мир. Смешно. Этот хлыщ, когда шел к своей карете, заметил меня сидящего на камне и вдруг расцвел улыбкой, а потом сделал мне какой-то странный знак. Переплел средний и указательный пальцы, затем согнул кисть руки вроде как указывая на себя и очень-очень сладко и обольстительно улыбнулся. Я сидел, не понимающий, хлопал глазами и похоже, что Хлыщ понял. От этого болвана не будет никакого прока. Легонько махнул рукой э д а к ну что ж теперь поделаешь и тут же исчез в недрах своей здоровенной кареты, оставив меня размышлять о том, что же такого хотелось меня этот з а д н е п р и в о д н ы й и не стоило ему дать по морде. Так-то я абсолютно равнодушен к этой, так сказать, прослойке цивилизованного общества. Никогда не тряся с от ненависти, увидев подобного экземпляра, не требовал их всех расстрелять и всякой такой прочей. В моем окружении их не было, жить они мне не мешали. Так какого чёрта я буду тратить своё время на ненависть к несчастным больным людям, с о д в и н у т ы й не в ту сторону психикой? Да, я с ч и т а ю их больными, ибо их жизнь суть ошибка природы. которая никак и ни за что не могла создать существо, которое не могло бы производить себе подобных. к а б и н е т е л е к а р я на удивление прохладно. Я это заметил еще в прошлый раз. Но в принципе ничего удивительного, если можно создать погреб с минусовой температурой круглый год, так почему бы не устроить себе нечто вроде кондиционера дома или на работе? Лекарь в этот раз одет был в какой-то официальный наряд, узкие темные штаны с серебряной вышивкой. На плечах широкая рубаха, заправленные эти самые штаны, и тоже черная, вышитая в стиль. На ногах мягкие черные туфли, почти не издающие шума. Шагал лекарь как привидение, будто двигаясь по воздуху. Кстати, может и правда по воздуху, ну типа левитации. А что, сделал такое для важных гостей, так сказать, п а н т ы р с к и й дал, ну ч т о б платили побольше. Потом вырядишься, как тогда, когда он мне лечил порез. Так и кто тебе дорого заплатит? Меня он, конечно, же, не узнал. Да и где ему было узнать т е м н о в о л о с о м с м у г л о м парня того ворка, тощего как кощей и с к л о ч к а м и белых волос на голове? На то и был расчет. Все-таки Мауран хорошо поработал над моей реальной внешностью. Никакой амулет ее не развеет. Немного с н а д о б и я для смуглости кожи, немного для потемнения волос, и вот он я нормальный г о р о ж а н и н а не какой-то там беглый ворк. Одет не броско, но вполне добротно. Меня можно принять из-за молодого наемника и из-за ю н о ш у из купеческой семьи, поэтому л е к а р ь говорил со мной, хоть и без особого уважения, но все-таки вполне вежливо и предупредительно. Что желает молодой человек? Какие проблемы у вас возникли? Я замялся, н у ж н ы е слова будто выскочили у меня из головы. Как этому л е к а р ю рассказать о своей, так сказать, проблеме и не выдать совершенно ему не нужной и опасной для меня информации? Лекарь же понял меня по-своему, широко улыбнулся и подмигнув мне, нарочито добрым голосом попытался ободрить: "Ну что вы стесняетесь, молодой человек? Что подцепили дурную болезнь в портовом трактире? Нельзя иметь дело с дешевыми шлюхами. Это потом выливается очень даже не дурные расходы. Лучше уж как следует заплатить чистой даме, тогда будете иметь и удовольствие по высшему разряду и гарантированно не подцепите ничего такого смешного, что чешется, зудит." Рассказывайте, не тяните время. Мне стало смешно, я ухмыльнулся и уже без всяких там размышлений и колебаний ответил: Нет, уважаемый господин лекарь, проблема у моего друга. Он сломал позвоночник, вот тут. Я показал на спине нужную точку, хотя в общем-то на себе показывать это последнее дело. Еще п о х о ж е что у него сломаны пары ребер и сотрясение головного мозга. Просиняки и кровоподтеки уж не говорю, и так понятно. Упал с лестницы, выпил лишнего. Ну вот и результат. Хотелось бы узнать, сколько будет стоить полное излечение магическими методами. Сколько лет вашему другу? Лекарь посмотрел мне в лицо внимательно, будто пытаясь что-то припомнить, нахмурил лоб, прикусил губу. Мне, честно сказать, это очень не понравилось. Неужели вспомнил? Шестнадцать лет ей. Не думая, сказал я и тут же едва не выругался, поняв, какую совершил ошибку. Посмотрел в лицо магу. Нет, похоже, что не заметил моей говорки. Ругая себя последними словами, з а р ё к с я В будущем надо внимательно следить за своей речью. Как только уйду в свои мысли, так и понеслось. Начинаю вставлять свои предложения и на мирные слова, выражения и все такое прочее. Это ещё Селена заметила. На чём она меня и подловила. Шестнадцать. Протянул лекарь, постукивая кончиками пальцев по столешнице. Срастаться должно довольно-таки быстро. Но существует опасность того, что ресурсов организма не хватит на восстановление. Придется использовать дополнительные снадобья, содержащие нужные для восстановления кирпичики. Итак, это будет стоить... будет стоить... 20 вондов. Я издал негромкий г о р л о в о й звук и л е к а р ь удивленно поднял брови. Что, дорого? Да что вы, молодой человек? Там надо столько снадобий, столько работы, весь день заниматься только вашим пациентом, а может и ночь. Это уж как пойдет. Так что это даже мало. Представьте, надо срастить позвонки, срастить все, что в них содержится, и так это сделать, чтобы потом она могла двигаться и не выть от боли. Я чуть не вздрогнул, когда л е к р ь сказал "она". Все-таки он услышал и понял, но похоже, что опять ничего не заподозрил. Подождите, я сейчас посмотрю, есть ли у меня нужные ингредиенты. Я сейчас. л е к р ь мгновенно исчез во второй п о л о в и н е приемной. Я ничего не успел ему сказать, не успел отказаться. На кой черт мне это лечение за двадцать золотых, если я могу вылечить Герду за пять, в четыре раза. Черт подери! Вот этот ухарь жирует. Не б о с ь на золоте ест и пьет. Я с к р и в о й у хмылкой мотнул головой и, решив не дожидаться хозяина кабинета, двинулся к входной двери. Толкнул ее и опа, а д в е р ь т о закрыта. Я толкнул ее еще раз, другой, третий. Уперся в нее плечом, нажал как можно сильней. Дверь стояла монолитом, в о т это не простая деревянная дверь, а нечто из стали, сушитыми в к о с я к и и полстальными стержнями, настоящая сейфовая дверь. Потянул а с к в о з н я ч к о м и поняв, я бросился к открытому выходу из кабинета, ко второй двери, находящейся в другой половине лекарской, чтобы упереться своим бараньим лбом в закрывшуюся перед носом дверную пластину. Все черт подери, замуровали! попался. Только на чем попался? Что этому черту надо? Я пока не понимаю. Если поймал меня как беглого ворка, портрета которого развешан на всех столбах это одно; если как убийцу менял совсем другое; а если как убийцу т о р г о ш е й собиравшихся растоптать Герду, это вовсе третье. Выяснилось это буквально через десять минут. Вначале я услышал переливчатый свист, почти такой же, какой я слышал в старых фильмах о революционной России. Там таким свистом подзывали городово, г о и в фильмах о тридцатых годов двадцатого века, когда таким переливчатым свистом п о с т о в ы е на перекрестках предупреждали водителей о смене направления движения потока. В общем, предчувствиями я был полон самыми что ни на есть не хорошими. Нет, я не сидел ровно на попе, ожидая, когда меня заластают и наденут наручники, стальные браслеты, метался по кабинету, пытаясь выбить окно молодецким ударом тяжелой скамьи. Но ч е р т о в о окно будто и не заметила моих усилий. Врезал как в камень, только щепки полетели от тяжелой скамейки. Заколдовано точно. Заставил себя успокоиться и перейти в стадию ожидания. Чему быть тому не миновать? Вот же сука этот лекарь. Неужели у них то же самое, что у нас на земле? Узнал о криминальном ранении и должен сообщить в полицию, иначе о г р е б е ш ь неприятности. А что? И здесь может быть такое? Дверь с той стороны кабинета открылась, и в нее вначале показался здоровенный м е ч о о б р а з н ы й наконечник копья. За ним с л е д о м з а г л я н у л его владелец, краснорожий м о р д а с т ы й парень, которого я тут же узнал. Это он хотел меня стукнуть древком копья, когда в самом начале моей жизни в новом мире я попытался пройти мимо этой троицы. Ну да, точно, это он. Следом за парнем в кабинет забрался второй стражник, такой же габаритный, плечистый, отяжелевший, о т с ы т н о й пищи и спокойной жизни. Это он тогда останавливал парня, не желая терять время обеда. Оба выставили перед собой копья, направленные мне точно в живот, и чуть отступив в сторону, заблокировали открытый на волю выход, в который уже лез третий стражник, и тоже из их троицы. Четвертым стал мой знакомый, глубоко теперь ненавистный мне лекарь, на лице которого застыла маска скорби и даже искреннего сочувствия. Мол, мне это все глубоко неприятно, но что поделаешь, закон есть закон. Вот он, господа. Указал на меня лекарь, будто в его поганой лавке был кто-то еще, и можно было ошибиться в выборе и с к о м о г о субъекта. Я, как услышал о девушке со сломанной спиной, так сразу и понял, что этот парень связан с вашим запросом. И вообще, я этого парня где-то видел. Вот точно видел, только вспомнить никак не могу. Гадина, ну какая же ты гадина, а я б о л в а н Не гонялся бы ты поп за дешевизной. Классика, чего ж говорить. Парень. начал довольно таки миролюбивый один из стражников что за девушка с поломанной спиной это не та ли девушка, которой сломал спину торговец жареным мясом понимаешь такая штука жена этого торговца была двоюродной сестрой нашему капитану так что по всем лекарям б ы л а р а з о с л а н а бумага в которой сказано что за любые сведения, которые помогут найти убийцу этой бабы обещана награда баба конечно была неприятная можно сказать говно И капитан ее не любил, но ведь сестра. И если он спустит это дело безнаказанно, кто его станет бояться? Если у капитана убивают сестру и он ничего не может сделать, цена ему один гнутый медяк, понимаешь? Старшой, ты что-то разговорился? Третий стражник у к а р и и н а помотал головой. Да ведут до капитана, промедяк. Как бы проблем тебе не получить, и нам вместе с тобой. Ладно тебе. Досадливо отмахнулся стражник. Парень, ты лучше расскажи все, что знаешь, укажи на убийцу, а мы с тобой поделимся вознаграждением. Но ну, если что, можешь и к нам как-нибудь обратиться за помощью. Ты вообще кто такой? Откуда взялся? Чьей семьи? Вспомнил. Я его вспомнил. Торжествующий вознес небо палец чертов лекарь. Это Ворк. Он приходил ко мне лечить порез на плече в тот день, когда убили двоих в синем переулке. Я чуть не вздрогнул. Синий переулок и мой позывной синий. Это ли не судьба? Как все странно накручивается, кружева, кружева. Это какой такой ворк? Сбросил маску на п у с к н о г о добродушней стражник. Это не тот ли, которого ищет Шараш? Ух т ы ж, вот это да. А че чё он черный? т е б сложноволос покрасить что ли? Хихикнул первый стражник. Да и морду можно краской вымазать. А глаза-то у него синие точно, и морда такая смазливенькая, как у девчонки. Надень на него платье и от девки не отличишь. Ворки они всегда такие, смазливенькие. Мрачно бросил п у ш н о у с ы Все, парень, ложись на пол и руки раскинь в стороны, чтобы я их видел. Если не хочешь, чтобы я тебе ноги подрезал. Ну, скорей, не тяни время. Тебя столько уважаемых людей ждут, что ты просто не имеешь права заставлять их ждать лишние минуты. Стражники захохотали довольные шуткой старшего. Улыбнулся и он, сделавший сразу похожим на доброго дядюшку. Это к а к и й с е л я н и н откуда ни у д т и з глубинки. Кольчуги, поножей нет, наручей тоже нет. Есть шлем. Вооружение: копье, кинжал на поясе, меча нет. Значит, рассчитывают только на свои копья. Шнурков на шее нет, значит, скорее всего амулетов и защиты нет. И зачем они им? Кто посмеет напасть на городскую стражу? Да и дорого такие амулеты. Вон у них флажки на копьях в знак принадлежности к этой самой страже. Нападешь, потом стражники сос в эту живут. Тут дело чести, не пустой звук. Стража сильна тем, что на нее бояться нападать, а она ничего не боится. Подойти близко не могу, риск. Как владеют копьями в этом мире я видел на примере той же Селены. Живо ноги потрубают этими копьями мечами. Вот только смогут ли они так легко орудовать этими здоровенными штуками в относительно небольшом пространстве лекарского кабинета? Так тон -то широкий, метров тридцать по площади. Наверное, смогут. Значит, мне остается только одно — бить их с дистанции. Ну а потом уже и видно будет. Сую руку под свою свободную рубаху, дергаю за рукоять заранее заряженный арбалет, подвешенный на шнур, уже в привычку вошла без арбалета по городу не ходить. Хоть один всего выстрел, но мой. Арбалет послушно лег в руку, и болт молниеносным смертельным шершнем отправился прямо в левый глаз доброго дядюшки, где и успокоился, погрузившись п о самую хвостовую часть. Надо отдать должное стражникам, их старший еще не успел упасть, когда они бросились на меня через комнату с ревом, похожим на рев атакующего медведя. Им нельзя было дать мне перезарядить мое оружие, однако я и не собирался этого делать. Я уже выпустил из руки арбалет. з а х в а т и л из г н ё д надетого на голое тело пояса с метательными ножами две острые рыбки, и буквально через секунду они были в воздухе одна за другой. Нет, я не рассчитывал убить их этими маленькими ножечками и не убил. Но попавший в лицо острый стальной клинок как минимум заставит атакующего противника остановиться и рефлекторно схватиться за пораненное место. Так оно и вышло. Одному нож попал в нос, уйдя в него чуть ли не до половины. Представляю, какой у него шок. Второй нож не попал в глазницу, но вскользь задел глаз противника и похоже, что распорол глазное яблоко. Жуткое ранение, полностью исключающее возможность сражаться. Боль, шок, льющаяся кровь, мгновенное осознание своей увечности. п о п р о б у й теперь помаши этим своим о с т р ы м копьем. Теперь мне оставалось их только добить, что я и проделал без всякого удовольствия, но с чувством выполненного долга. А потом метнул кинжал, которым перерезал глотки стражникам, пронзив им подколенную впадину убегающего прочь сообразительного мага. Как оказалось, на нем не было никакого амулета физической защиты, а поставить свою защиту без всякого амулета он то ли не успел, то ли вообще не умел такого делать. Он ведь лекарь, маг, а не боевой маг, офицер, служащий в армии чем-то вроде противотанковой пушки или о г н е м е т а ш м е л ь Тяжелый кинжал пробил ногу насквозь, выйдя из колена. И когда лекарь упал, п о д в ы в а я и пытаясь ползти к двери, я увидел расплывающееся по штанине темное пятно там, где т о р ч а л о острие клинка, и почти такого же размера пятно в паху. У моих противников в последнее время стало каким-то просто поветрим е обмочиться в момент ранения. Что-то у них тут слабенькие мочевые пузыри, точно. э н у р е з у моих врагов. Шагнув к магу, я с размаху засветил ему ногой п о р ы л у как футболист. пробивающий пенальти. По большому счету допрашивать его мне не было никакой необходимости. Только время терять, ведь все тут уже было сказано. Прислали придурку ориентировку, он и решил прогнуться перед местным начальником отделения стражи. Зачем? Может, решил немножко заработать, а может, просто оказать услугу влиятельному человеку. А может, боялся, что у него отнимут лицензию на деятельность, если он не окажет эту самую услугу. Какая м н е теперь разница? Почему он это сделал? Сделал да и все тут. И теперь огрёп от меня по полной. Я задержался в лекарском кабинете еще минут на двадцать. И это принесло мне полновесных двадцать золотых. Лежали два мешочка на полочке в углу кабинета. Не зря тут побывали эти расфуфыренные чучела в каретах. Ох, не зря. Больше ничего отдельного у лекаря не нашел. Зато в карманах стражников обнаружил пару горстей мелочи. медиков и серебряников. Хорошо, это я забрел полечиться. Ах, милая моя, заболела я, заболела п о л е ч и т е с я И кто говорил, что преступление не приносит прибыли? Вероятно, те, кто в этих самых преступлениях совершенно не разбирается, или наоборот разбирается, но хочет создать впечатление основной массы народа, что воровством и грабежом не разживешься. Сколько веревочки не виться и всякое такое, бла-бла-бла. Тот -то я после л и х и х девяностых с удивлением смотрел на то, как поднимаются бывшие грабители и ракетиры, набравшие первоначальный капитал и как-то сразу ставшие авторитетными бизнесменами, а потом даже мэрами и замами мэров достаточно крупных провинциальных городов. Еще вчера он носил погоняла курчавый или гусь, а завтра уже уважаемый грандачальник города Арбатова. Мага я прикончил сразу после того, как вырубил его футбольным ударом ноги. Потом собрал свои ножи, прошелся с ревизией по полкам с магическими снадобями ь и ничего в них не поняв, плюнул и решил ничего не брать. Я в них не разбираюсь, так что мне тогда проку от этих баночек с непонятным содержимым? Еще чем-нибудь отравиться можно? Тфу на них, на эту пакость. А вообще м а г меня удивил. Я ждал, что он начнет колдовать, кидаться в меня файерболами, взлетит надо мной как з л о б н ы я баба-яга и сверху постарается открутить мне башку. да хотя бы покидаться тупыми и твердыми предметами с помощью своих кинетических способностей, но ничего такого он не сделал, просто бросился бежать, спасая свою, на удивление, уязвимую шкуру. То ли мне повезло и Маг забыл обо всем, в шоке р е ш и в р е т и р о в а т ь с я то ли он вообще не мог, не умел сражаться, но факт есть факт, я его уделал как ребенка. Изря с е л е н а говорила, что мое умение метать ножи мне никак не пригодится. Это самое умение и в этот раз меня точно спасло. Вот если я в и р т у о з н о пел или жонглировал шариками, тогда да, такое умение уличном убийце никак не пригодится. И то еще вопрос. А вот умение метать ножи – это как раз по мне. Искусство ниндзя совершенство, как сказал персонаж одного старого рассказа о самураях. Кстати, надо озаботиться изготовлением метательных звездочек. Ей богу, они могут мне пригодиться. Например, в таких случаях, как сегодня. Звездочка, вонзившаяся в лицо моего противника, работает не хуже, чем вонзившийся в него метательный нож, а иногда даже и лучше. А если лучи этих звездочек еще и отравить, опасно, конечно. Можно и самому пораниться и отправиться на тот свет, но очень, очень заманчиво. Если таскать с собой а н т и д о т от яда на звездочках, то вполне можно было бы с ними поработать. Кстати, а почему бы не отравить стрелы арбалета? Селена говорила, что за отравленные стрелы, примененные в бою, можно з а г р е м е т ь подсуд. Они подпадают под какую-то там договоренность вроде к о н в е н ц и и Но мне плевать на всякие конвенции. Я не из этого мира, и после того, что уже натворил, все равно пощады мне не будет никакой. Поймают, так все равно казнят с отравленными стрелами или без них. Нет, все-таки хорошо я сходил. Прям таки душа поет. Крутица, вертится шар голубой, к р у т и т с я вертится над головой. Почему эта песня? А черт ее знает. Просто нравится да и все тут. Оглянулся на лекарский кабинет, увидел вылезающий из окна дымок. Хорошо горит. Уходя п о д п а л и л домик с помощью н а д е н н о й магической зажигалки. Кстати забрал ее с собой. Пусть потом думают, откуда в углях взялись три трупа стражников и труп хозяина. Тут еще до экспертизы не скоро додумается.